Однажды, затаившись в скудно освещенных коридорах, он увидел, что по лестнице поднимается сэр Джаспер с подносом, нагруженным ломтиками поджаренного хлеба, полбутылкой белого вина, перечницей, солонкой, блюдом с овощным гарниром и еще одним, накрытым крышкой, под которой, как определил Уилфред, осторожно принюхавшись, покоилась свиная отбивная. «Осторожно, прячась в тени», Он последовал за баронетом на самый верх лестницы. Сэр Джаспер остановился у двери третьего этажа и постучал. Дверь отворилась, оттуда высунулась рука, поднос исчез, дверь затворилась, и баронет пошел обратно. Как и Уильфред. Он ведь увидел то, что хотел увидеть, обнаружил то, что хотел обнаружить. Вернувшись наполовину слуг, он под злобным наблюдением Мургатройда начал вынашивать свои планы. «Где это ты был?» — подозрительно осведомился Дворецкий. «Там и сям», — ответил Уинфред с безупречно разыгранной небрежностью. Мургатройд смерил его угрожающим взглядом. «Лучше не суйся, куда тебя не просят», — сказал он своим сиплым басом. «В этом доме творится такое, чего видеть не следует». — Верно, — подтвердила кухарка, бросая в котел луковицу. Уильфред не мог сдержать невольной дрожи. Но даже и невольно дрожа он испытывал некоторое облегчение. Во всяком случае, подумалось ему, голодом его возлюбленную не морят. Котлета пахла на редкость аппетитно, и если меню постоянно было на такой высоте, на питание Анжела пожаловаться не могла но облегчение его длилось недолго. В конце-то концов, что значат котлеты, спросил он себя, для девушки, заточенной в зловещем загородном доме и принуждаемой вступить в брак с нелюбимым? Да ничего они не значат. Когда сердце страдает, котлеты всего лишь паллиатив а не церительный бальзам. И Уилфред гневно обещал себе, что не минует и нескольких дней, как он отыщет ключ от этой запертой двери и умчит свою любовь навстречу свободе и счастью. Единственной помехой для осуществления этого плана были трудности, сопряженные с обретением ключа. В тот же вечер, пока баронет обедал, Уилфред тщательно обыскал его спальню и ничего не нашел. Он вынужден был заключить, что ключ его наниматель держит при себе. Так как же заполучить его? Не будет преувеличением сказать, что Уилфред Муллинер зашел в тупик. Мозг, который наэлектризовал научный мир открытием, что смешав крепкий кислород с калием, плеснув смесь три нитротолуола и капельку выдержанного коньяка, Вы получите пойло, которое можно импортировать в Америку как шампанское по 150 долларов за ящик. Этот мозг был вынужден признать свое бессилие.